Глава шестая Давно Когда Шарлин, Арнольд и Эдгар одолели правителя планеты Нердо и вернулись на электропобедителями. богиня еще раз связалась с ними перед тем, как предаться восстановительному сну. «Вы многое узнали», — сказала она, — «но если хотите знать все, слетайте на Галилео». Я спрятала его в тайном месте, где корабль никто не смог бы отыскать. Там вы узнаете полную историю. Все события записаны искином лайнера, а та часть, что произошла, пока он был в отключке, смоделирована по воспоминаниям моих первых подручных: Макса, Лилиан и Ярика. Более того, я снова включила корабль и предоставила ему все ресурсы планеты, чтобы он мог заменить изношенные части. Сначала дело шло катастрофически медленно, но сейчас корабль полностью отреставрирован и готов к полетам. Правда, пришлось отказаться от жилой надстройки, имитировавшей поверхность родной планеты колонистов.